Глава четвертая. Когда Франческа проснулась на следующее утро на кухне уже вовсю хозяйничала кухарка, девушка почувствовала что-то похожее на признательность к старшему Сантора. Он не только разрешил отдохнуть весь вчерашний день, но и пришел вечером в сопровождении двух солдат со складными походными кроватями для нее и Роберта. А теперь делает все, чтобы они не умерли с голоду. Ты, что ли, Франческа, будешь? поинтересовалась особо гремящей посудой на весь дом. Энор-капитан сказал привлекать тебя к работе на кухне. Все теплые чувства, которые Франческа испытывала к Винченце, молниеносно испарились. Это, получается, ее с роли ординарца не извели до поваренка? Вот гад! А тренировать ее он собирается? Чего молчишь-то? Давай-ка быстренько умывайся и помогай. За это утро девушка узнала о себе много нового и интересного. Что руки растут у нее не из того места, где они это делают у нормальных людей. что более бестолкового помощника Инора ковали еще не встречала, что только доброта Инора Капитана не позволяет ему выгнать эту ошибку природы, по недоразумению, называемую ординарцем. Франческо только обиженно сопела, пытаясь порезать лук в соответствии с требованиями новой начальницы. Получалось не очень, слезы катились градом и мешали разглядеть, что же там режется. Но все когда-нибудь заканчивается. Закончился и лук. Бурчащая Инора использовала неидеально порезанный продукт, для подливки с восхитительным ароматом, на который выманились из спальни братья Сантора, выспавшиеся и довольные. Франческа хмуро посмотрела на капитана и опять пожалела, что рубец у него пропал. Знала бы, чем закончится эксперимент с мазью, никогда бы туда свою кровь не добавила. «Стоит такой весь из себя красивый, радуется жизни, а бедный бинардо давно лежит в холодной земле». «Доброго вам утречка, Инор-капитан», радостно сказала кухарка. «Завтрак готов». «Доброе утро, Инора Кавалли. Я смотрю, вы здесь освоились. Продукты закупить надо, у нас многого не хватает. Я возьму после завтрака вашего ординарца, схожу на рынок». тону было понятно, что спрашивает она про формы Ради, а сама уже уверена, что Франческа поступает в ее полное распоряжение. «Зачем еще нужны ординарцы, если даже приготовить ничего не могут своему командиру?» Винченцо посмотрел на девушку, такую тоненькую хрупкую, и засомневался, что она сможет дотащить все, что требуется Иноре Кавалли. Инора Кавалли, думаю, вам лучше на рынке нанять разносчика. Деньги я дам и на продукты, и на доставку. А мальчишка, пусть прохлаждается? Непорядок это. Зачем вам лишние траты? Вот капитан, что до вас был, не всегда своего ординарца в помощь давал. На лице девушки крупными буквами проступило возмущение. Чтобы из нее потомственной дворянки делали мальчишку на побегушках? «Ординарец мне сегодня нужен», — отрезал капитан, решив, что незачем доводить Франческу до такого состояния, когда она сбежит. «Имейте в виду, я против привлечения его для подсобных нужд». «Неэкономный ты», — фыркнул Роберто. «Если ты так беспокоишься о моих деньгах», — заявил Винченцо, «можешь сам сопроводить Инору Кавалли на рынок. Против твоего использования я ничего не имею». «Это даже лучше будет», — Инора Кавалли с надеждой уставилась на брата своего нанимателя. «Посильнее, сможет больше принести за один раз». «Вариант с разносчиком мне тоже нравится больше», — оскорбленно сказал Роберта, «Чтобы я таскал корзины в собственные каникулы?» <х> «Есть более интересное занятие». «Так денежки ты за него не из своего кармана выкладываешь», — заметила Инора Ковали. «А если собираешься за счет брата, можешь и потаскать». «Вопрос считаю решенным», — твердо сказал Винченцо. «Деньги на посыльного я дам». За завтраком капитан мрачно размышлял, что ж ему так не везет в последнее время. Нападение Сангинети, измена Лауры, эта парочка, свалившаяся, как снег, на голову. А теперь вот выяснилось, что даже с кухаркой возникли проблемы. Нет, готовит эта Энора великолепно, но слишком любит командовать. И зачем, спрашивается, он сказал, что Франческо ему нужен? Просто отказал бы без объяснения причины все. Теперь придется тащить девушку с собой, в то время как ей нужно побольше времени проводить с Роберто. «А как иначе они будут влюбляться друг в друга?» «Для чего тебе чина нужен?» — спросил Роберта. «Нам еще разминку делать?» «Пройдемся до гарнизона», — недовольно ответил ему брат. «Покажу и нору полковнику, что выполняю приказ. Потом Франческо вернется, и до обеда вы все успеете». Роберто захотел пойти с ними, но Винченцо не согласился. Выслушивать по дороге ехидное замечание брата было выше его сил. Молчаливой Франчески оказалось вполне достаточно, пусть она и бросала на него ненавидящие взгляды, когда была уверена, что никто на нее не смотрит. Но взгляды это не ножи, ими не убьешь и дырку не проковыряешь. В гарнизоне капитан Сантора сразу же наткнулся на Энрика в компании незнакомой, но довольно привлекательной Нариты. Она оживленно болтала с кавалером, что не помешало ей весьма заинтересованно изучить новые лица. Винченцо махнул рукой Энрика. Познакомься с Изабеллой, дочерью нашего полковника. «Приятно познакомиться, Инарита», — отвесил галантный поклон Винченце. «Удивительно, что я раньше вас не встречал». «Я почти постоянно живу в Равенне. важно ответила девушка. Учеба в университете забирает все время. Если бы не каникулы, я бы и не приехала». Теперь уже Франческа с интересом уставилась на новую знакомую. Нет, в самой девушке она так и не увидела ничего стоящего. Но вот то, что та училась там же, где и Бинарда, делала дочь полковника особенной. Изабелла, польщенная мужским вниманием, радостно защебетала, одновременно улыбая сразу всем троим. Военные осыпали ее комплиментами, а у Франчески неожиданно испортилось настроение. Очень уж непривычным и, главное, неприятным оказалось, что в ее присутствии основное внимание уделяется другой. Дочь полковника пыталась изо всех сил вовлечь ординарца капитана Сантора в разговор, но тот лишь односложно отвечал, сохраняя мрачный и неприступный вид. Капитаны же с удовольствием болтали с молоденькой, хорошенькой девушкой. Глядя на это представление, Франческа неожиданно подумала, что она может обезопасить себя от брака с кровниками, женив их на какой-нибудь подходящей девушке. Кандидатура, конечно, пока всего одна, но у нее наверняка есть подруги. Поэтому, когда Изабелла спросила, каков капитан Сантора как командир, Ческа радостно ответила. «Лучше и желать нечего. Внимательный, заботливый. Можно сказать, идеал офицера». Винченцо удивленно посмотрел на ординарца, недоумевая, откуда этот искренний восторг в голосе, но Ческа лишь улыбнулась в ответ. Энрико фыркнул. «Любит тебя подчиненное, как погляжу». «Не только подчиненное, брат в нем тоже души не чает. Еще когда мы в Валер поехали, Роберто всю дорогу рассказывал, какой у него замечательный брат», — заявила Франческа. «Как бы этой полковничьей дочке намекнуть, что братья Сантора еще и очень хороши собой?» а то уставилась на ординарца, словно рядом мужчин нет. И каких мужчин? Военных, высоких, красивых. Одни усы чего стоят? «Кстати, Винченцо», — припомнил капитан Ферранте. «А невеста твоего брата так и не нашлась, если он до сих пор у тебя живет?» «Нет», — ответил Сантора, косясь на своего ординарца, поведение которого вызывало странное подозрение. «А что случилось с невестой вашего брата?» — заинтересовалась Изабелла. Она сбежала. «О, у вас такое страшное семейство!» «Вовсе нет», — вмешалась Франческа, испугавшись, что будущая магичка потеряет интерес к потенциальным женихам. «Просто эта девушка — экзальтированная дурочка, а Роберто сейчас так страдает». Санторо-старший неопределенно хмыкнул, пытаясь скрыть возникший смешок. Он понял, куда клонит невеста брата и не мог не отдать должное ее находчивости. Несчастный мучающийся возлюбленный. «Какой замечательный объект для желающих утешить и согреть страждущее сердце новыми пылкими чувствами». Правда, на страдальца Роберта совсем не похож, но ведь можно сказать, что он рыдает по ночам в подушку, а днем делает вид, что у него все в порядке. «И где ее ищут?» — полюбопытствовал Энрике, которому процесс поисков был намного интереснее страданий какого-то штатского. У подруг, но она там так и не объявилась. Теперь вся надежда на пост у магического университета. Ее родители уверены, что она там рано или поздно появится. Минченцо посмотрел на Франческу. Девушка глядела куда-то в пространство, И выражение лица ее примерно значило. «Магический университет. Вот куда надо было бежать. Какая же я дура». По дороге назад поборница чести семьи Сангенетти лихорадочно размышляла на тему поступления в магический университет. вероятности и последствия». Франческа хотела там учиться, но родители посчитали, что с ее даром делать там нечего. Но теперь, когда она от них не зависит, можно туда поступить. Вот только ее сильно смущал пост, выставленный родителями, ибо если в его составе есть маг, То мужская одежда не поможет. Вернут и замуж выдадут. И ладно бы за Роберта, с ним как выяснилось можно ужиться. Но Роберт от нее отказался, причем не просто отказался, а под предлогом, что это теперь обязанность старшего брата. Обозвать ее обязанностью, да еще и неприятной. Франческа возмущенно фыркнула. Да она сама замуж не захочет, а уж за кровника и подавно. Нет, бежать сейчас нельзя. Нужно выждать. И не просто выждать, а женить обоих братьев, чтобы ей с их стороны больше ничего не угрожало. Изабелла, кажется, заинтересовалась младшим Санторо обещала вечером прийти. Но ей же еще и старший, а он намного опаснее. Кого бы ему подобрать? К сожалению, количество знакомых чешских женщин Валер поисчерпывалось дочерью полковника и кухаркой. Кухарка. Хм. Инора Ковали не очень старая, у полненьких вообще сложно определить возраст. Решено. Женим на ней. И это будет идеальной местью. Пусть этот гад пожизненно режет лук и оплакивает Бинарда. Теперь осталось только убедить капитана Сантора в том, что Леонце Ковали именно та женщина, которую он ждал всю жизнь. Нет, наверное, саму кухарку в этом убедить будет намного проще, а когда эта масштабная инора возьмется за потенциального жениха, тот уже никуда не денется. Великолепный план был готов и продуман до самых мелочей, поэтому в доме Франческа сразу же направилась на кухню. Вид иноры ковали несколько остудил ее пыл. Как-то по дороге кухарка представлялась и помоложе, и попривлекательней, Пожалуй, это будет посложнее, чем думалось. Но сангинети не отступают перед трудностями. Другого варианта все равно нет. «Просто поразительная нора ковали», — начала она подготовку, «что вы такая молодая женщина, так изумительно готовите. У вас, наверное, врожденный талант». «Не такая уж я и молодая?» — удивленно ответила толстушка. «Да бросьте, вам никак не больше двадцати пяти». «Ой, насмешил!» — захохотала кухарка. «Двадцати пяти! Да мне тридцать девять!» «Тридцать девять. Многовато. Главное, не говорить об этом капитану Сантора. А так даже лучше, жениться на старой кухарке». «Никогда бы не подумал», — продолжала Франческа обработку. «Вы так прекрасно выглядите. Наверное, все красивые женщины кажутся моложе своих лет». «Как только ваш муж не боится отпускать вас работать к офицерам. Так некому бояться-то. я уж десять лет как». «А что ж, замуж второй раз не вышли? Вам наверняка женихи в очередь стоят». «С чего это ты взял?» «Ну как же, такая красивая женщина, да еще и готовит великолепно. Будь я постарше, как наш капитан, я бы точно мимо не прошел. «Скажешь тоже, ваш капитан на меня и не глянет?» «Почему это? Вот я сам сегодня слышал, как он восхищался вами перед капитаном Ферранте». А капитан Сантора просто так говорить не будет. Согласитесь, что он выдающихся достоинств офицер и как мужчина очень привлекателен. Чина, а что это ты забыл на кухне?» раздался вдруг за спиной недовольный голос Роберта. «Я его жду на разминку, а он здесь болтает о всякой ерунде». «Что за дело Иноре ковали до привлекательности моего брата?» Зашел воды попить», — ответила Франческа с удовлетворением, наблюдая за задумчивостью кухарки. «Выпил? Вот и пойдем, Не будем мешать достойной Иноре заниматься обедом. Ты ее отвлекаешь». «Инора Леонсе — настоящий эксперт. ее простыми разговорами не отвлечёшь», — парировала Франческа. Но воду из стакана допила со всей поспешностью. Правда, пить не хотелось, но, если уж сказала, придется помучиться». «Так, с кухаркой поработали, теперь нужно заняться другой стороной». «Роберто, а сколько лет твоему брату?» — спросила девушка. «Двадцать семь», — немного удивленно ответил Санторо-младший. «Дался тебе ченца. С чего вдруг ты им заинтересовался? Странно, что он еще не женат. Тебя в двадцать один год чуть не женили, а он так и ходит холостой», — отвечала Франческо. «Непорядок?» «Пожалуй, двенадцать лет не так уж и много. История знавала примеры союзов с куда большей разницей в возрасте». Хотя, конечно, обычно в пользу мужчины, но и в пользу женщины тоже случались. Ченца слишком ответственно относился к учебе, потом встретил Лауру и сразу влюбился. Она долго не соглашалась на помолвку, которую, в конце концов, сама и расторгла. Если честно, я рад, что брат на ней не женился. «Почему?» — автоматически поинтересовалась девушка. «Что-то в ней есть неприятно лживое. Как-то она оттолкнула нашего старого Беппа, когда думала, что на нее никто не смотрит, а за полчаса до этого утверждала, что в жизни не видела». более замечательной псины. Брату и говорил? Смысл? Сама подумай, какой выбор он бы сделал между невестой и собакой. Даже мог мне не поверить. Он считал Лауру чем-то таким воздушно-неземным. Она писала плохонькие стишки и любила рисовать акварельки. Акварельки, на мой взгляд, тоже были не очень. «Не любишь девушек, пишущих стихи?» усмехнулась Франческа. Роберто задумался, но ненадолго. «Не то чтобы не люблю», — ответил он. «Обычно эти дилетантские стихотворения ужасны для восприятия. а их приходится не только слушать, что само по себе тяжелейшее испытание для моих ушей и мозга, но и хвалить так, чтобы поэтесса не обиделась. Поверь, последнее самое сложное. Скажешь что-то не то и все, будет дуться неделями безо всяких объяснений, что именно сказано не то и не так. Нет, на девушке с подобным увлечением я бы не женился». Ческа подумала, что непременно надо выяснить, у Изабеллы пишет ли она стихи. И что делать, если окажется, что пишет? Пытаться ее впихнуть старшему брату? Так для него уже и нора ковали припасена. Все же с младшим у них разница еще больше. А относятся они друг к другу с явной антипатией. Нет, невесты уже распределены. Пусть берут, что есть. И Франческа решила показать младшему, что есть вещи куда более страшные для семейной жизни. Увлечение твоей невесты метательными ножами намного более приятное увлечение? Не поверишь, но для меня — да. Более милосердное. Пусть лучше тебя один раз зарежут, чем ежедневно выносят мозг. Во время бега Франческа размышляла, что делать, если Изабелла все-таки что-нибудь пишет. А если и намекнуть, что этот замечательный молодой человек, бегущий сейчас рядом и едко комментирующий способности ординарца-брата, так вот, этот замечательный молодой человек не может слушать стихи, так как они напоминают ему о личной трагедии. Франческа решила, что при необходимости пожертвует собой. Если окажется, что дочери полковника непременно нужно кому-нибудь читать свои творения, то Франческа Конти готов слушать их часами. Главное оставить такое увлечение в тайне, пусть для Роберта это окажется приятным после свадебным сюрпризом. Решив таким образом судьбу братьев Сантора, Ческа успокоилась. До начала занятий еще целых два месяца в запасе, и если столь опасные женихи обретут семейное счастье, у родителей не найдется возражений против учебы. Более того, будущая леди Сантора старше настолько нравилась Ческе, что в случае успеха этой затеи девушка была готова даже отказаться от дуэли с капитаном. Все равно сейчас победить она не может, только если Винченцо будет неподвижно стоять закрытыми глазами, на что Кровник вряд ли согласится». В этот раз Санторо-младший более милосердно отнёсся к ординарцу брата. Тем не менее, Франческа выглядела настолько измученной, что когда капитан пришел перед обедом домой, его встретила мрачная инора Кавалли. «Это что же вы так над мальчиком издеваетесь?» начала она возмущаться, лишь только он переступил порог. «Кто над ним издевается?» недоуменно поинтересовался Винченцо. «Вы и ваш брат?» непреклонно заявила повариха. «Франческо еле до душа дошел после занятий с вашим братом. Так ведь и угробить ребенка недолго». «Франческо сам решил стать моим учеником», пояснил капитан. «Но я не могу с ним заниматься, пока он не укрепит руки в достаточной степени, поэтому нужна дополнительная нагрузка». «Ну, не такая же, когда еще немного, и ваш ординарец отправится на тот свет. И как вам только не стыдно с ним так обращаться?» Он же не понимает, ему все правильным кажется. Он даже говорит о вас с восторгом. «Обо мне? С восторгом?» усомнился Сантора-старший. А вас, о вас!» — подтвердила кухарка. «А то вы не знаете, что в его возрасте старшие товарищи всегда кажутся лучше, чем они есть. Вы уж поберегите его. Ваш брат, он же совсем не имеет жалости. Ни капельки не имеет. Парнишка даже дух не успел перевести после тренировки. Как его опять потащили, теперь и ножи метать. И куда ему еще метать ножи с его-то дрожащими руками-ногами?» «Ну, ножи метать — это не такая большая нагрузка», — сказал Винченца, удивляясь. «А чего это он вообще оправдывается? А главное, перед кем?» «Может, и небольшая. Только вспомните притчу о последней соломинке». «Так что распорядитесь, чтобы Роберто прекратил мальчика мучить. Да идите втроем обедать, пока все не остыло». Спорить с кухаркой Винченцо не стал и отправился в сад за домом. К его удивлению, они действительно метали ножи. Роберто нашел где-то мишень и сейчас устроил с Франческой соревнование по точности». К огорчению Сантора старшего его брат уступал своей невесте. Правда, это не мешало тому утверждать, что она все делает неправильно. «Я со своей неправильностью попадаю намного точнее, чем ты со своими идеально выверенными движениями», — ехидно заметила Ческа. Винченцо решил взять брата под защиту. «Зато у тебя скорость страдает. С твоей техникой можно попасть только в неподвижную мишень. Хотите сказать, что в вас я не попаду?» Девушка решила, что уж если кровник сам дает ей шанс, нельзя им не воспользоваться». «Не попадешь», усмехнулся капитан. «Давайте проверим», радостно предложила Франческа. «Или вы боитесь?» Винченцо замер в изумлении. «Она что, серьезно полагает, что он так просто подставится? Он, взрослый ответственный человек, капитан ларийской армии. Да он уже вышел из возраста, когда попадаются на такие подначки. Проверим», неожиданно для себя ответил Сантора старший и направился к мишени. «Ченцо, ты с ума сошел!» Ухватил его за рукав Роберта. «Ну и хоть и проверки. Франческо тебе так поверит. На слова. «Не поверю. Вы ставите под сомнение мою способность попасть в движущуюся цель?» Радости Чески не было предела. «А я ставлю под сомнение вашу способность уклониться». «Мы тебе тоже верим. Правда, Ченца? И вообще, пора на обед. Инора Ковальли будет ругаться. Тина, успокойся, в меня не так-то просто попасть. У Франческо в руках два ножа. Пусть их используют, и пойдем на обед». «Поминальный», — подумала Франческа, в нетерпении подбрасывая один из ножей. И ведь никто не сможет сказать, что она поступила нечестно. Она предупредила врага, что будет его убивать. Враг согласился. Все по правилам. Франческа тщательно прицелилась, чтобы не дать подлецу ни единого шанса выжить. Действительность разбила розовые девичьи мечты на кучу мелких некрасивых осколков. Гад Сантора не дал себя даже поцарапать. Не то чтобы убить. Самый обидный уклоняться не стал, поймал оба ножа на подлете. «Убедился, что ты слишком медленно все делаешь?» — добил Винченцо своего ординарца. «Будем учиться делать правильно?» «Будем», — мрачно ответила девушка. Но это оказалось не единственным разочарованием, постигшим ее сегодня. Инора Кавалли не воспылала матримониальными чувствами к своему нанимателю, они пали жертвой материнских по отношению к его ординарцу. Кухарка устроила огромнейший разнос обоим братьям Сантора по поводу воспитания из подростков будущих воинов. «Как вам не стыдно?» — вещала она, угрожающе размахивая паломником. «Нашли себе безропотного ребенка и издеваетесь?» «Да я на вас начальнику гарнизона пожалуюсь. Полковник Инор Справедливый прекратит ваше безобразие». «Хорошо, хорошо». С трудом прервал ее монолог капитан. «Мы уменьшим нагрузку Франческо». «Мы с братом как раз об этом говорили». «Инора Кавалли», — вмешалась девушка. «Они не издеваются. Мне самому это нужно». «Со стороны виднее», — отрезала Инора. Я бы такого терпеть не стала ни за какие деньги. Кстати, жалование у тебя какое? Жалование? Франческо перевела вопросительный взгляд на менченца. Какое ему еще жалование! возмутился тот. Навязал полковник вальсеки подчиненного на мою голову. Да Франческо вообще ничего не умеет, пол помыть вместе с Роберто и то не смогли. Пол помыть это не проблема, заявила кухарка. Этому я их быстренько выучу. А вы, нор капитан, чтобы сегодня же поговорили с полковником о причитающемся вашему ординарцу жалование. «Во всем должен быть порядок». Франческа переводила взгляд со взбешенного начальника на уверенную в своей правоте защитницу и понимала, что старшему Сантора придется подыскивать в невесты кого-то другого. На лице Винченцо отражалось желание немедленно уволить наглую инору Кавали и нанять на ее место более сговорчивую особу, которая не будет обсуждать поведение хозяина. Но капитан сдержался. Офицеры ларийской армии не должны сгоряча принимать столь серьезное решение. Очереди желающих наняться кухаркой перед домом не было и не предвиделось. Ферранте вообще заявил, другу крупно повезло, что Энора Кавалли не неудил. Поэтому выгнать кухарку Винченцо мог, но после этого вставал перед выбором – постоянно питаться в харчевне или есть то, что будут готовить брат с кровной брагиней. Еще одного супа Винченцо мог и не пережить. «Хорошо, Энора Кавалли», – наконец сказал он. «Я поговорю с Инором полковником о жаловании для моего ординарца». «Но впредь попросил бы вас заниматься исключительно приготовлением еды и не лезть в вопросы подготовки военных». «Ну уж нет», — заявила Толстушка. «Я человек такой. Если вижу несправедливость, молчать не буду. Чина я в обиду не дам, имейте в виду». И Инора Кавалли погладила опешившую Франческу по голове. Девушка лихорадочно размышляла, что же она сделала неправильно. Кухарка должна завоевывать капитана Сантора, а она вместо этого его угнетает». Хотя и Нора Леонция взрослая опытная женщина. Может быть, военные именно так и вовлекаются в брачные узы путем окончательного подавления и запихивания под каблук. Франческа решила пока не паниковать и понаблюдать за развитием событий. Вдруг удастся получить ценный опыт, так необходимый молодой девушке при вступлении в самостоятельную жизнь.